Волынская земля, кроме Днепра, лежала частью и в бассейне реки Днестр. Отсюда ее историческая связь не только с Киевом, но и с галицкой землей. Муром Рязанская земля занимала исключительно бассейн Аки. Отсюда ее выделение из Чернигово-Северской, в состав которой она раньше входила. Выйдя из чуждой ей области Днепра, она выделилась в самостоятельную область. Раздел третий. Состав населения русской земли. Первое. Духовный класс, белое и черное духовенство. Сюда можно отнести и тех мирян, которые подлежали ведению церкви. Богоделенные или церковные люди и изгои. Второе. Земские бояре. Иначе лучшие люди. Реже Огнищание – высший класс населения по происхождению и материальному благосостоянию крупные землевладельцы. третье княжеская дружина. Ближайшие сотрудники князя по управлению и ведению домашнего хозяйства и военного дела. С дружиной князь управляет, судит, ходит на войну. Дружина всегда при князе и следует за ним при перемещении его с одного княжения на другое. Взаимные отношения очень тесные на основе взаимного доверия и свободного соглашения. Любой дружинник в любую минуту мог покинуть князя. А старшая дружина... Княжи-мужи или княжи-бояре, главнейшие сотрудники и советники по управлению войском и княжеством. Б. Младшая дружина. Грить. Общее наименование. Ее составляли первое отроки, домашние слуги князя, второе детские, ступенью выше, главная военная сила князя, третье дворяне, слуги на княжьем дворе. Отличие княжеских служилых бояр, старшей дружины, от бояр земских заключалось в том, что земские бояре были туземного, а эти пришлого — иноземного, варяги происхождения. Но после Ярослава Мудрого оба элемента, земский и служилый, слились и образовали один боярский класс». Боярство не было сословием или привилегированной корпорацией. Боярином мог стать каждый по личным качествам или заслугам. Иначе на Западе завоевание и порабощение туземного населения создало там военно-земледельческую аристократию, которая отгородилась от остальных привилегиями, возведенными на степень закона. На Руси преобладающее положение бояр опиралось лишь на фактическое существование такого преобладания, что всегда могло измениться. На Западе же тамошние феодалы Синьдер опирались на свои юридические права. Четвертое. «Градские люди». Городское население под разными наименованиями – люди, мужи, гости, иноземные купцы, купцы – последние две категории торговый класс, черные люди – низший слой горожан. Городское население, в отличие от смердов, свободно было от платежа княжеской дани. К горожанинам мог сделаться всякий свободный человек». Пятое. Смерды. Сельское население, живущее на общинных землях или принадлежащих частным лицам, боярам. Это был самый многочисленный класс населения, главные поставщики людей в войско и плательщики князю Дани. Шестое. Закупы, иначе наймиты, полусвободные, ограниченные в своих правах класс населения. Закуп — это сельский рабочий, поселившийся на чужой хозяйской земле и обрабатывающий ее с помощью хозяйского инвентаря, вообще должник, не успевший еще выплатить своего долга. Хозяин мог телесно наказывать закупа за его вину, даже продать его в рабство, если тот, причинив кому материальные вред, не мог возместить убытков, так как в последнем случае отвечал перед истцом хозяин. Седьмое. Несвободные холопы, иначе челядь рабы. Холопами становились а. пленники, б. неисправные должники, в. лица, родившиеся от холопов, г. всякой, женившейся на рабе, д. всякой, добровольно продавшейся в рабство. В голодные годы родители по неимению средств прокормить своих детей часто продавали их в рабство. Восьмое. Инородцы. А, варяги, Они ассимилировались уже в одиннадцатом столетии и совершенно слились с туземным населением. Б половцы, раньше хазары, печенеги, проникшие на южную окраину частью мирным путем, частью насильственно. Родственные им торки или черные клобуки, бериндеи, замеренные и перешедшие на положение полукочевое, составили на степной окраине сплошное военное население, а против половецких вторжений. В. «Финские племена весь и меря в Суздальском крае».